Глава 11. Уже на выходе из каморки Розалиа бросила взгляд на мои тканевые ботиночки. Так, возьми ко резиновые сапоги, велела она, кивая на кучу вещей, с которой я переместилась со склада и в торопях свалила на кровать. Твоя обувь не годится. Спрашивать, для чего именно не годятся мои ботинки, не хотелось. Что-то мне с каждой минутой становилось всё страшнее. А ещё не мешало бы позавтракать. Но, кажется, это тут тоже не было предусмотрено. «Прибавь шагу, девица!» Грозно рыкнула на меня Розалия, стоило только отыскать высоченные сапоги. «День уже давно занялся, а ты все еще не при деле. Мне за это может влететь». И она с такой скоростью рванула вперед, что я за ней едва поспевала. На этот раз мы шли долго, пока не вышли за ворота, через которые не так давно привел меня сюда Роун. И не миновали поле, засаженное какой-то фиолетовой травой. Сразу за полем начинался пригород, возле которого Разали остановилась. Дальше пойдёшь одна, обернулась она ко мне, выравнивая дыхание. Некогда мне тут с тобой прохлаждаться. Не заблудишься, не бойся. Кроме фермы там более ничего и нет. По ферме не броди, а иди сразу к самому длинному сараю. Там спросишь Йерка, скажешь, что от меня и покажешь ему ладони. Дальше он тебя отведёт на место работы. Его и будешь слушаться. Всё это Розалия выложила на одном дыхании, не глядя на меня, развернулась и бодро пошагала через поле обратно. Я тоже не рискнула топтаться возле пригорка и дальше, тяжко вздохнув, принялась собираться, периодически оглядываясь назад. Чем ближе к вершине, тем больше панорама открывалась моему взору. Сначала я оценила поистине огромные размеры той территории, на которой находился барак с моей малюсенькой каморкой. Кажется, тут было сосредоточено всё необходимое для обеспечения жизнедеятельности небольшой страны. Такой огромный хозяйственный блок. От него убегала тропинка, которая постепенно становилась всё шире, а потом и вовсе ветвилась на улочки. За хозблоком начинался город, в центре которого возвышался чёрный дворец, где мне довелось побывать. И где-то там, во дворце, был Никола. Никола почему каждый раз стоит только подумать о нём мне кажется что больше я его никогда не увижу или даже не так если я его когда-то ещё и увижу то он уже не будет тем نيكолой с которым у меня сложились столь доверительные отношения ведь я уже стала относиться к нему почти как к другу подумать только у меня и среди людей это друзей толком не было разве что mariшка соседская девчушка на 2 года младше меня в детстве мы с ней вместе играли А как подросли, так иногда устраивали уже взрослые посиделки возле моего дома или возле её. Но чтобы дружить с волком, уму непостижимо. Впрочем, об этом я уже тоже могу забыть. Стоило мне только взобраться на пригорок, как я уловила запах навоза, который только крепчал по мере спуска. Теперь я поняла, почему ферма расположена на таком удалении от всего остального. Воняло тут не слабо. Даже глаза заслезились, когда миновала ворота и определилась, куда идти дальше. Самый длинный сарай был и самым близким к забору. Возле входа в него копошился какой-то оборванец с таким огромным горбом, что разгибаться по всей видимости этот бедняга не мог. Горб давил ему на спину, как тяжеленный мешок. Я остановилась возле оборванца, что в упор меня не замечал, продолжая что-то выгребать из огромного корыта, и кашлянула. Получилось у меня это, наверное, громковато, потому что он аж подскочил и развернулся прямиком ко мне лицом. Тут уж у меня сразу все мысли вылетели из головы от удивления. Во-первых, он, оказывается, смог выпрямиться, и горб ему в этом не помешал, правда, никуда и не делся. А во-вторых, лицо юноши, а это был именно юноша, не старше меня самой, показалось мне очень красивым, даже утонченным, с писанными чертами и ясными светло-карими глазами. «Тебе кого?» – спросил меня горбун и нахмурил брови. Наверное, ему не понравилось столь пристальное разглядывание, а я никак не могла унять свое любопытство. Впрочем, даже складка между бровей не портила его красоты. А уж на грязь на лице и лохмотья на теле я и вовсе теперь не обращала внимания, как и на вонь повсеместную. И тут я поняла, что напрочь забыла имя того, кого должна была спросить. Открыла уже было рот, чтобы ответить, и снова его закрыла – Услышав, как клацнули зубы друг о друга, юношу это насмешило, и заливистый смех прокатился по ферме, заставив и меня улыбнуться. Ты никак не мая, снова спросил он, отсмеявшись. Да нет, буркнула я, просто имя забыла. Сурок, урик, забыла, развела я руками, не зная, что сказать дальше и как вести себя с этим удивительным существом. А ты кто вообще такая? Ярона. Ничего лучше, чем назвать своё имя, я не придумала. Меня прислала Розалия на работу. А почему сюда? прищурился Горбун. Наверное, вот почему, протянула я к нему руки ладонями вверх. Кажется, я уже начинала к этому привыкать. Жест получился непроизвольным. У тебя третий уровень, но за что? в замешательстве переводил он взгляд с моих рук на меня и обратно. Чтоб я еще знала, пожала я плечами, пряча руки в складках платья и крепче прижимая к себе сапоги, которые всю дорогу держала под мышкой. Так решила леди Маргарита. Вовремя вспомнила я, как следует называть зеленоглазую злыдню. С недавних пор красавицей она уже мне не казалась. «Сама леди?» – задумчиво протянул он. «Что ж, видать, тебе нужен я. Ерк меня зовут», – кивнул он каким-то своим мыслям. «Ну точно, Ерк!» Сама не зная, чему, обрадовалась я. Вот и познакомились. Ерк моей радости не разделял и продолжал пытливо меня разглядывать. «А ты на ферме когда-нибудь работала?» — задал он очередной вопрос. «Нет», — тряхнула я головой. «Какая ферма?» «Жила я в городе, прислушивала господам. Конечно, среди зажиточных волков есть и такие, что держат хозяйство, но солодеи к таким не относились. А свиней видела...» Разве что на картинках, да отрубленной голова, когда ходила с мамой на рынок за провизией. Об этом я тоже поспешила сообщить Ерко. А ты вообще откуда? Не унимался он, и я уже тоже не понимала, к чему весь этот допрос. Обозначил бы уже мне работу, да оставил в покое, глядишь, и день пролетит быстрее. Из Караса. Город такой в Ургории, знаешь? Так ты из нормального мира, что ли? Глаза его стали с золотую монету. Но можно и так сказать, потупилась я. Разом как-то осозналась, где я и что со мной происходит. Да и я уже сама не знала, могу ли свой мир считать нормальным после всего того, что рассказал мне Никола про магов. А ты случайно не человек? прищурился Йерк. На этот вопрос я только кивнула. Что-то разговаривать с ним мне перехотелось окончательно. Ну и дела. Больше Йерк вопросов мне не задавал. Но зато сделал несколько кругов почёта вокруг меня, рассматривая с таким вниманием, словно я была заморской зверюшкой на центральном базаре, и продавец за меня заломил немыслимую цену. А он был покупателем и раздумывал, стою ли я столько. Всё это порядком уже выводило меня из себя и держалось я из последних сил. Ладно, подвёл и ток ерк, топой за мной рас уж так. Будешь привыкать к грязной работе, белоручка. Чего это белоручка? Мне даже обидно стало. Знал бы он, сколько мне работы приходится выполнять в господском доме. Одних кровать и застилать. А уж бардак убирать за дочками хозяев, так и вовсе без спины останешься. Так рассуждала я, заходя в сарай. А потом мне уже стало не до рассуждений. Во-первых, ноги сразу утонули в чавкающей вонючей жиже. И я поняла, что ботинком моим пришел конец». Во-вторых, вонь внутри стояла такая, что мой пустой желудок едва не вывернуло наизнанку. Но, ну, а в-третьих, я увидела их свиней. Какие же это свиньи! С рогами, загибающимися к низу, глазами, налитыми кровью и бьющие копытами. Да это больше смахивает на свирепых быков, которых я видела в цирке. Все они были прикручены толстенными цепями к стене, но явно рвались в бой. Пар так и валил у них из ноздрей. Не волнуйся, они к тебе привыкнут, успокоил меня Ерк. Вернее, он подумал, что успокоил, сказав так. Мне же от чего-то стало ещё страшнее. Ерк тем временем приволок мне инвентарь: лопату, вилы, ещё какие-то металлические штуковины, метлу с железными прутьями. Всё, работай, скомандовал он. Твоя задача, чтобы тут было чисто. Мусор складывай вот сюда, указал он на тележку с колёсиками. И сваливай во дворе в одну кучу. Дальше я уж сам Ерк ушел, а мне ничего не оставалось, как приниматься за работу. Свиньи фырчали и угрожающе рычали, стоило мне только приблизиться к ним. От духоты и вони меня нещадно мутило. Но я решила быть стойкой. Раз судьбе взбрело в голову испытать меня таким образом, то я должна прежде всего сохранять стойкость. Ведь ничего не изменится, если начну раскисать. Станет только хуже». А потому размышляя таким образом, я закатала рукава, прощаясь со своим единственным платьем, обула резиновые сапоги и принялась месить грязь, вернее, сгребать её в кучу и грузить на тележку. В те моменты, когда я выходила на двор, чтобы вывалить мусор, то старалась дышать полной грудью, но от вони избавиться не получалось, как ни старалась. К тому моменту, как в сарай снова заглянул Йерк, я уже едва держалась на ногах, то ли от усталости, то ли от голода. и он правильно определил мое состояние. — Ты вообще как давно ела? — перехватил он у меня тележку, когда я попыталась перекатить ее через невысокий порожек. С каждой ходкой делать это было все труднее и труднее. — Не помню, — честно ответила я, приваливаясь к косяку и едва удерживаясь, чтобы не сползти по нему вниз. — А ну-ка, пошли! — схватил он меня за руку и потянул за собой. Давай только помедленнее, попросила я, уже практически не понимая ничего. В голове клубился туман, но моего сознания хватило, чтобы различить высоко в высоком небе одинокую птицу, парящую так красиво, что будь я в нормальном состоянии, могла бы смотреть на неё долго. Йерк привёл меня в отдельный стоящий домик из двух комнат, в одной из которых и усадил меня на лавку, подождав, когда я привалюсь к стене и убедившись, что не свалюсь на пол без чувств. Тут я живу, города сообщил он. И сейчас я тебя накормлю. Моих сил не осталось даже на то, чтобы рассмотреть жилище парня. Да их вообще не осталось. Пользуясь тем, что Ерка отвлёкся, собирая на стол, я повалилась на лавку и моментально уснула.